купец Пастухов. Утром в юго стихла. Первым делом, прыгнув в сани, отправился Иван лукич к купцу Пастухову. На пороге оттряс от снега шапкой валенки и зашел в дом. Все семейство завтракало за большим столом. Ефрем Игнатьевич, глава семьи, сначала немного смутился в визиту нежданного гостя, но быстро совладел со своим смущением и пригласил его за стол. «Присаживайся, Иван лукич улыбнулся он приветливо. Позавтракаей с нами, от с нашего стола, чем Бог послал. Они минут пять пили чай с мягкими бубликами, сербая из блюдца, не проронив при этом ни слова. Тишину нарушил гость. Есть у меня к тебе, Ефрем Игнатьевич, разговор серьезный, Как сейчас модно говорить, конфиденциальный. Ну раз, постуховосёкся. Ну раз такое дело, развёл он руками. Прошу ко мне в кабинет и они удалились. По истечении получаса оба в хорошем расположении духа снова появились в столовой. Ну что ж, Иван Лукич, не ожидал. Век за тебя буду молиться. Гость раскрыл кулак, на ладони у него лежал серебряный рубль. Вот же парадокс, перевел он взгляд на Пастухова. Вчера за такой же рубль я купил чарку водки, а сегодня дело свое продаю. Они оба рассмеялись. Пастухов помог надеть на гостя тулуп, Иван Лукич взял в руки шапку. Приезжай завтра часам к десяти. И еще», – решил все таки он добавить. Ты с самарскими договора на водку заключал, да не за все рассчитался. Они такого не прощают. Наказание тебе готовят. Не бери у них ничего. Рассчитайся и больше таких дефирамбов не выделай. Второй раз никто не предупредит и не поможет. В Сибирь пойдешь. Это я точно знаю. Откуда знаешь, испуганно спросил Пастухов. Сорока на хвосте принесла. А может, черт лысый Они снова рассмеялись. Кто ж тебе скажет? Ну, была, Игнатыч, до завтра. Не опаздывай. Договорились купцы о следующем. Так как Кириллов отдел отойти решил, передал он все свою артель с баржами, складами и амбарами новому владельцу Пастухову за символическую сумму в 1 рубль. А взамен попросил, чтоб рабочим его выплачивалось с этого дня двойное жалование. И Игнатьевич слово свое дал, купеческое. Но Иван Лукич все же решил заверить сей договор нотариально.